Глава 7. Я передаю старину. Параграф 1. Философ сказал, «Я передаю старину, а не сочиняю. Верю в старину и люблю ее, и позволяю себе сравнивать себя с моим старым Лаупыном». Примечание переводчика. Говорят, что Лаупын был достойным вельможей Шанской династии. Труд Конфуция, как собирателя и ценителя всего того, что было сделано и оставлено древними мудрецами, Джу Си ставит выше творчества. Параграф 2. Философ сказал, «В молчании обогащать себя познаниями, учиться с ненасытную жаждой и просвещать людей, не зная усталости, какой из этих трех качеств есть во мне?» Параграф 3. Философ сказал, «То, что мы не преуспеваем в добродетели, не уясняем себе изучаемого, не можем устремляться на зов долго и не в состоянии исправить свои недостатки, вот о чем я скорблю». Параграф 4. В свободное время философ имел спокойный и довольный вид. Параграф 5. Философ сказал, «Ужасно я опустился и давно уже не вижу во сне Джоу Гуна». Примечание переводчика. Этим философ хочет сказать, что из-за упадка сил у него остыло стремление к осуществлению принципов Джоу Гуна, что составляло всегда его заветную мечту. Параграф шестой. Философ сказал, «Стремись к истине». Держись, добродетели, опирайся на гуманность и забавляйся свободными искусствами. Примечание переводчика. Под свободными искусствами, разумеется, церемонии, музыка, стрельба, управление колесницей, письмо и счет. Параграф 7. Философ сказал, ⁇ Я никому не отказывал в наставлении, начиная с тех, которые приносили гонорар, состоявший из связки сушеного мяса. Параграф 8. Философ сказал, неретивых я не просвещаю, не сгорающим от нетерпения получить разъяснение не объясняю, своих уроков не повторяю тем, которые по одному приподнятому углу не отгадывают трех остальных. Примечание переводчика. Другой перевод, который на основании одной сообщенной им о предмете идеи не в состоянии обнять остальных его сторон. Параграф 9. Когда философу приходилось кушать подле лиц, одетых в траур, он никогда не наедался досыта. Параграф десятый. Философ не ел в тот день, когда плакал. Параграф одиннадцатый. Философ, обратясь к Янь-Юаню, сказал, «Употребляют нас в дело, мы действуем, устраняют нас от него, мы скрываемся. На это способны только мы с тобой». Цзэлу спросил, «Если бы вы предводительствовали армии, то кого бы вы взяли с собой?» Философ сказал, Я не взял бы с собой того, кто бросается на тигра с голыми руками или пускается без лодки по реке и умирает без сожаления. Я взял бы непременно того, кто в момент действия чрезвычайно осторожен и, любя действовать обдуманно, достигает успеха. Параграф 12. Философ сказал, «Если бы богатство можно было домогаться...» Хотя бы для этого пришлось быть кучером или погонщиком, я сделался бы им. А как его нельзя домогаться, то я займусь тем, что мне нравится. Примечание переводчика. По мнению китайцев, богатство зависит от судьбы или предопределения неба, и от того благородный муж не ищет богатства и почестей не потому, чтобы он питал к ним отвращение, а именно в силу того, что достижение их не зависит от человека. Параграф 13 Философ со вниманием относился к приведению в порядок своих помышлений перед жертвоприношением, к войне и к болезни. Параграф 14 Философ во время пребывания в Ци Услышав музыку Шао в течение трех месяцев, не находил вкуса в мясе, говоря, что он не ожидал, чтобы эта музыка была в такой степени очаровательна. Примечание переводчика. В исторических записках сы ма перед словами «три месяца» поставлены еще слова. "Сиоджи изучал ее, то есть музыку Шао. По объяснению толкователей, музыка Шао была самую прекраснейшую, и нравственнишую. Параграф 15. Жан Ю спросил Цзыгуна. Учитель Завейского государя, а? Хорошо, сказал Цзыгун. Я спрошу его. И, войдя к Конфуцию, он сказал, Что за люди были Бо И и Шуцы? Древние добродетельные люди, отвечал философ дзигун снова спросил раптали ли они Конфуций отвечал они стремились к гуманности и обрели ее чего же им было роптать дзигун вышел и сказал жаню учитель не за войского государя примечание переводчика под именем Вэйского государя здесь разумеется чугунджа Когда после смерти князя Лина, изгнавшего своего сына Куай Гуя за покушение на мать Нань Цзы, Вейцы возвели на престол сына последнего, Дже, то удел Дзинь принял сторону Куай Гуя, но Дже оказал вооруженное сопротивление своему отцу. В это время Конфуций находился в Вей. О Бо-И и и известно следующее. Это были два сына гуджузского владельца, который перед смертью назначил своим преемникам шуцы, то есть младшего сына. Когда он умер, шуцы стал уступать престол Бои как старшему брату. Но Бои, сказав, что такова воля родителя, бежал. В свою очередь, шуцы также бежал. Потом, когда Уван собрался в поход против последнего инского императора Джоу, то братья, удерживая его лошадь, останавливали его от этого похода. Но Уван все-таки уничтожил Шанскую династию. Тогда братья, стыдясь есть хлеб Увана, как узурпатора, удалились в горы, и там погибли с голода. Приведя этим примеры в ответ на вопрос Шан-Ю, Конфуций хотел этим сказать, что он не одобряет поступка Дже, вставшего против своего отца. Параграф 16. Философ сказал, есть грубую пищу, пить воду и спать на согнутом локте, в этом тоже заключается удовольствие. Неправедное богатство, притом соединенное со знатностью, для меня подобно мимолетному облаку. Параграф семнадцатый. Философ сказал, если бы мне прибавили несколько лет жизни для окончания изучения Идзина, тогда у меня не было бы больших погрешностей. Параграф восемнадцатый. Предметом постоянного разговора философа служили Шидзин, Шудзин и соблюдение церемоний. Обо всем этом он постоянно говорил. Параграф 19 Шэгун спрашивал Цзилу о Конфуции. Тот не дал ему ответа. Тогда философ обратился к Цзилу. Почему ты не сказал ему, что этот человек в своем энтузиазме забывает о пище, весел до забвения печали и не замечает приближения старости? Вот как следовало бы тебе отвечать ему. Примечание переводчика Шэгун, правитель уездного города Ше Вуделичу. Ше Джулян по прозванию Цзыгао, присвоивший себе титул Гуна. Параграф двадцатый Философ сказал Я не тот, который обладает знанием от рождения, а тот, который, любя древность, усердно ищет ее. Параграф 21. Философ не говорил о чудесном, о физической силе, о смутах и о духах. Параграф двадцать. Философ сказал, «Если идут вместе три человека, то между ними непременно есть мой учитель. Я избираю из них хорошего и следую за ним, а дурной побуждает меня к исправлению». Параграф 23. Философ сказал, «Коль скоро небо одарило меня высокими качествами, то что может сделать со мною Хуань Туй?» Примечание переводчика. Хуань Туй – военный министр у дела Сун, хотевший погубить Конфуция. Параграф 24. Философ сказал. «Уж не думаете ли вы, детки, что я скрываю от вас что-нибудь? Нет, я от вас ничего не скрываю. Все мои деяния вам известны, таков я». Параграф 25. Философ учил четырем предметам — письменам, нравственности, преданности и искренности. Параграф 26. Философ сказал, «Мудреца мне не удалось видеть. Но если бы мне удалось видеть одаренных, выдающихся талантами и нравственными достоинствами, и то ладно». Философ также сказал, «Доброго человека мне не удалось видеть, но если мне удалось видеть человека постоянного, и то ладно. Кто не имеет чего-либо и делает вид, что имеет, пуст, а делает вид, что полон, беден, а делает вид, что он богат, тому трудно быть постоянным». Примечание переводчика Так как, по объяснению Си эти три действия – суть проявления хвостовства, то люди, имеющие эти недостатки, без сомнения, не могут соблюдать постоянство. Параграф 27. Философ удил рыбу, но не ловил ее сетью. Не метал стрел в сидячую птицу. Параграф 28. Философ сказал. Вероятно, есть люди, которые делают что-либо, не зная почему. Я не таков. Я преуспеваю в достижении знаний, потому что знаю, как приобретать их. Много слушать, избирать из этого хорошее и следовать ему. Много наблюдать и запоминать ⁇ это второстепенное знание. Параграф 29. С хусянцами трудно было говорить о добре. И потому, когда пришел хусянский мальчик, то ученики отнеслись к нему подозрительно. Тогда Конфуций сказал, «Человек пришел ко мне, очистив себя, и я допускаю, что он мог очиститься, но, конечно, не могу ручаться за его прошлое. Я только допускаю его к себе, но не ручаюсь, что он не сделает чего-нибудь нехорошего по выходе от меня. Это уж было бы чересчур». Параграф 30. Учитель сказал, «Разве человеколюбие далеко от нас? Если я хочу быть человеколюбивым, человеколюбие приходит». Параграф 31. Ченский министр спросил Конфуция, «Знает ли князь Джао церемонии?» Тот отвечал, «Он знает их». Когда Конфуций удалился, он, приветствуя, ввел У Ма ци и сказал ему, «Я слышал, что благородный муж не партиозен». А ведь случается, что и он бывает партиозен. Государь взял жену в однофамильном с ним уезде У и назвал ее У Мэнь Цзи, госпожа из У. Если он знает церемонии, то кто же не знает их? У Ма ци сообщил об этом Конфуцию, который сказал, Как я счастлив! Если мне придется сделать ошибку, то люди непременно узнают об этом. Параграф 32. Когда Конфуций, бывая в компании с человеком, который пел, то есть если тот пел хорошо, он заставлял его повторить, а потом уже сам аккомпанировал ему. Параграф 33. Философ сказал. В письменности я, может быть, и подобен другим. Что же касается личного исполнения мною того, что требуется от благородного мужа, то в этом я совершенно не успел. Параграф 34. Философ сказал, «На святость и гуманность я не смею претендовать». Но что я ненасытно стремлюсь к этому и просвещаю людей, не зная усталости, то это еще можно сказать обо мне, но только это. Верно сказал Гун Сихуа, только мы не в состоянии подражать вам в этом. Параграф 35. Когда философ заболел, то Цзэлу просил у него дозволения помолиться духом о его выздоровлении. Философ сказал. А существует ли правильное предписание на это? «Существует», — отвечал Цзилу, — «в одной эпитафии сказано, молимся за тебя духом неба и земли». Тогда философ сказал, «я давно уже молюсь». Примечание переводчика Последней фразой «я давно уже молюсь» Конфуций хочет сказать, что вся его деятельность есть молитва. Затем, так как Конфуций признавал человека, достигшего конечного развития добрых свойств, вложенных в него небом или святого, не только равным по своим совершенствам самому небу, но даже отождествлял его с ним, а равно с землей и духами, то, конечно, в силу этого он и должен был отклонить молитву. Тем более, что о духовном мире и о связи с ним человека он даже отказывался говорить». Впрочем, по джоускому обряднику во время болезни допускались молитвы духом ворот, дверей, очага, дороги и середины комнаты, которые возносились родными и близкими больного, а за государя — чинами его. Параграф 36. Философ сказал, «Расточительность ведет к непослушанию, а бережливость — к скаридности. Лучше быть скаридным, чем непочтительным. Параграф 37. Философ сказал, благородный муж безмятежен и свободен, а низкий человек разочарован и скорбен. Параграф 38. Философ был ласков, но строг, внушителен, но не свиреп, почтителен, но спокоен.